Терри Пратчетт. «Дело табак» Представления об окружающем мире у гоблинов облечены в форму культа или, если угодно, религии под названием Когот. Если вкратце, это необычайно сложная система воззрений, основанных на идее воскрешения и священности всех телесных выделений. Основной догмат Когота гласит, то, что исходит из тела гоблина, никогда несомненно являлось его частью, следовательно, с ним надлежит обращаться почтительно и должным образом хранить, чтобы в свое время предать погребению вместе с владельцем. Пока владелец жив, упомянутые выделения хранятся в Коготных горшочках, примечательных изделиях, о которых речь пойдет дальше. И тут появляется неприятное осознание того, что достигнуть этой цели может лишь существо, обладающее внушительным богатством, массой свободного места и покладистыми соседями. Поэтому в реальной жизни большинство гоблинов соблюдает так называемый хат, более распространенную и менее строгую форму когота, которая предполагает хранение ушной серы, обрезков ногтей, а также слизи из носа. Вода в общем и целом не считается коготом, поскольку просто циркулирует по телу, не становясь его частью, и гоблины полагают, что нет никакой очевидной разницы в воде до употребления и, так сказать, после. К сожалению, это дает понять, какой сомнительной чистоты воду они пьют в своих подземных логовищах. Сходным образом фекалии считаются едой, которая просто перешла в иное состояние. Как ни странно, зубы не представляют для гоблинов никакого интереса. Они считают их чем-то вроде грибов. И волосам они тоже не придают особого значения. Впрочем, их у гоблинов все равно немного. Тут Патрици Витинарий правитель Анкморпарка перестал читать и уставился в пустоту. В следующее мгновение в пустоте возник силуэт стук постука, личного секретаря, который нужно заметить годами упражнялся сливаться с пустотой. Стук пастук сказал: У вас задумчивый вид, милорд! К этому наблюдению он присовокупил самый почтительный знак вопроса, который повис в воздухе Я обливаюсь слезами, стук пастук, обливаюсь слезами! Стук-постук стук перестал смахивать невидимую пыль с блестящей черной поверхности лакированного стола. Пастор Овсиц весьма убедительно излагает, не правда ли, сэр? О, да, стук-постук. Стук. Но основная проблема никуда не делась, и заключается она вот в чем. Человечество сумело примириться с гномами, троллями и даже орками, как бы они ни были временами устрашающие. «И знаешь, почему стук по стук? Секретарь осторожно сложил тряпочку, которой вытирал пыль, и взглянул в потолок. Э, «Осмелюсь предположить, милорд, это потому, что в их жестокости мы узнаем свою?» «Отлично сказано, стук по стук. Я еще воспитаю из тебя настоящего циника! Хищники уважают друг друга, не так ли? Иногда они даже уважают добычу!» Лев порой способен лечь рядом с ягненком, пускай в итоге на ноги поднимется только лев. Но он никогда не ляжет рядом с крысой. Крысы, стук-пастук, стук, целая раса опустилась до уровня крыс. Патрицы Ветенарий грустно покачал головой и неизменно бдительный стук-постук стук заметил, что пальцы его светлости в третий раз за день вернулись к странице о заглавленной коготной горшочки. И вдобавок, в процессе Патриций разговаривал сам с собой, что было весьма необычно. По традиции, горшочки делает сам Гоблин, из чего угодно, начиная с драгоценных камней и заканчивая кожей, деревом и костью. Из кости получаются самые изящные и тонкие, как яичная скорлупа, вместилища, когда-либо существовавшие в мире. «Разграбление гоблинских поселений охотниками за сокровищами и месть разгневанных гоблинов – вот в чем до ныне заключаются отношения людей и гоблинов». Патрици Витинари откашлялся и продолжил. «Я цитирую пастора Овсица стук по стук, «Должен признать, что гоблины живут на грани смерти, в основном потому, что их туда оттеснили. Они выживают там, где не выживает больше никто». Их обычное приветствие «ханг» означает «держись». Я знаю, им приписывают ужасающие преступления, но и мир никогда не был к ним добр. Скажем прямо, те, чья жизнь висит на волоске, прекрасно понимают жуткую алгебру необходимости, которая не знает милосердия. Когда же необходимость становится крайней, женщины делают коготные горшочки Под названием Душа слез. Самые красивые, украшенные резьбой в виде цветов и омытые слезами. Стук-постук, стук, идеально рассчитав время, поставил на стол перед своим господином чашку кофе, как раз когда Патриция Витинари дочитал до конца и поднял глаза. Жуткая алгебра необходимости стук-пастук. Мы-то знаем, что это такое, правда? О, да, сэр! «Кстати говоря, сэр, мы получили сообщение от алмазного короля троллей, который благодарит нас за непоколебимую позицию в отношении тролльих наркотиков. Отлично сделано, сэр!» «Я бы даже не назвал это уступкой», — заметил отмахнувшись ветинари. «Ты знаешь мое мнение, стук по стук. Я, в общем, не возражаю, если люди принимают всякие вещества, от которых им становится лучше и веселее». Ну, или они видят маленьких танцующих фиолетовых человечков, или даже собственного бога, почему бы и нет. В конце концов, это их мозг, и общество не имеет на него никаких прав, лишь бы в это время они не работали за станком. Но продавать троллям наркотики, от которых у бедняк в буквальном смысле взрывается голова, это самое настоящее убийство, тяжкое уголовное преступление, И я рад отметить, что командор Ваймс полностью согласен со мной по данному вопросу. Э, «Да, сэр, и с вашего позволения напоминаю, что в скором времени он уезжает. Вы желаете его проводить?» Патриций покачал головой. «Думаю, что не стоит. Наверняка он не в лучшем настроении. И, боюсь, мое присутствие только усугубит ситуацию». Стук-постук стук с едва заметной ноткой соболезнования в голосе произнес Не вините себя, ваша светлость, в конце концов, и вы, и Командор Ваймс в руках высших сил.